Глава 7. Зал для танцев помещался в полуподвале большого ресторана. Когда мы вошли, я увидела, что из гардеробной мы должны спуститься туда по широкой в шесть ступеней лестницы, словно специально предназначенной для того, чтобы хорошенькие и уверенные в себе девушки, а отнюдь не такие дурнушки, как я, могли показать себя во всей красе. И стоило только мне подумать, как я сойду по ней, неприглядное, в своем розовом, похожем на ночную сорочку платье, рядом с калекой, ростом мне едва по плечо, как чувство неукротивого головокружительного гнева слова охватило меня. Глаза наполнились слезами. Арис что-то сказала мне, но я не слышала. В те времена я часто видела себя, потом это с возрастом прошло, не в героических и великолепных ролях а в самых унизительных и жалких. Это было болезненной причудой моей юности, однако я поддавалась ей лишь тогда, когда меня к этому вынуждали. В этот мартовский вечер мне показалось, что все дурные сны стали явью, и все видят их. Свет бесчисленных лампочек, лимонно-желтых, красных, золотых, связанных с праздничной гирляндой, внезапно скрестился на одной мне. Я лихорадочно обдумывала, как мне сказаться больной, может, даже упасть в обморок и неожиданно отказаться от всего, но так решительно и, может быть, загадочно, чтобы это встретило всеобщее понимание, окружило меня ореолом той таинственности, о которой я так глупо заботилась еще дома, отказываясь от ниточки жемчуга, сережек и серебряной броши. Однако у меня так и не хватило смелости воспользоваться ни одной из этих уголок. Задыхаясь от гнива и слез, я последовала за Айрис в гардеробную. Старчила с себя пальто, бросила его гардеробщице, взяла номерок, пригладила рукой волосы и в ожидании Айрис отошла к двери, даже не взглянув на себя в зеркало. На это я просто не могла решиться. Через несколько секунд Айрис подбежала ко мне. «Ну что с тобой? Надеюсь, ты не собираешься испортить всем вечер?» Клянусь, я ничего не знала». «О, Кристи, нельзя же быть такой злюкой!» — шепнула она. Я оттолкнула ее. Я боялась, что не сдержу слез. В голове пронеслась отчаянная мысль. Если слезы не прольются, если они будут лишь застилать глаза, может, все кругом покажется мне даже прекрасным, и я смогу выдержать этот ужасный вечер. В этот момент я забыла о Кейте, хотя понимала, что должна думать и о нем тоже. Я была предельно эгоистичной в своем отчаянии, и сознание того, что я плохая и не стыжу с этого, лишь подстегивало меня. Мы вышли с гардеробной. Этот танцевальный вечер был гораздо более многолюдным и изысканным, чем те, на которых я привыкла бывать. Членами этого спортивного клуба, как сообщила мне Айрис, были люди с солидным доходом. Актеры, юристы, день ниже управляющих, владельцы магазинов, давно уже сами не стоящие за прилавком. Многие из мужчин были во фраках. Женщины были одеты не столь вычурно и как девушки, посещавшие танцзал розовый бутон, но более обнажены. Я не увидела здесь, однако, графинь в черном бархате без драгоценностей. Виктор и Кейт ждали нас на площадке лестницы. Виктор со своей самоуверенной пустой улыбкой Кейт — придемистый, не улыбающийся в его тени. арис бросилась к Виктору с протянутыми руками, будто встречалась с ним после долгой разлуки. На ее голубое платье упали розовые отблески многочисленных огней. — Милый, вы, должны быть, заставили вас ждать! — Что поделаешь, привилегии дам, — ответил Виктор со слащавым полупоклоном, показавшимся мне отвратительным. Сердце мое тоскливо сжалось. Я тоже пошла на встречу молодым людям. И в этот момент произошло невероятное. Кейт внезапно вышел вперед и, глядя на Айрис, громким бесстрастным голосом произнес, «Как вы прелестны! Позвольте мне выразить вам свое восхищение!» Ловким движением он стиснулся между Айрис и Виктором и, взяв Айрис за руку, притянул ее к себе. По этой ужасной лестнице Айри сошла вниз под руку с Кейтом, я следовал за ними с мрачным, как туча, Виктором, который пытался скрыть обиду за широкой недоумевающей улыбкой. В груди что-то лопнуло, словно наболевший нарыв, принеся бесконечное облегчение и бесконечную усталость. Я была так удивлена и так благодарна Кейту, что, когда он пригласил меня на первый танец, не знала, что ему сказать. Я стыдилась своей бессердечности. Слава Богу, он ничего не заметил. И теперь столь же лихорадочно искал возможность высказать ему свою симпатию, как совсем недавно стремилась убежать от него. Как ни странно, но он хорошо танцевал. Даже лучше, чем я. Я никогда не была достойной парой Лесли. И мне было хорошо от его спокойной уверенности. Какое-то время мы танцевали молча. Наконец-то он сказал, Я знаю, что мое замечание покажется вам не джентльменским, но Айрис не производит на меня впечатления приятной особы. Она, права милая, возразила я, колеблясь между желанием угодить ему и старой верностью подруге. Она не прочь лишить вас всего. Скажите, почему вы ей это позволяете? «Разве я могу соперничать с ней?» — снова сказала я. «Ерунда! Айрис может нравиться только мальчишкам. Я была на седьмом небе». «Мне кажется, она нравится всем. Я вас уверяю, что это чепуха!» — Кейт говорил так, словно читал. Я уже заметила его несколько чопорную манеру говорить. «Я не хочу, я не буду, я не стал бы». Вместо простых и обычных «не хочу», «не буду», «не стал» бы. Айрис нравится зеленым юнцам или мужчинам, которые никогда не станут взрослыми. Неужели вы считаете, что Виктор вам пара по уровню развития?» «Признаться, я никогда не думала о своем уровне развития», — ответила я весьма опольщённая. «Вы не могли не думать об этом? Ведь вы пишете, много читаете». Виктор говорил, что одно из ваших стихотворений было даже напечатано. Всего лишь одно, да и то в маленьком журнальчике. «Вы всегда будете нуждаться в духовном общении с людьми», — вдруг устало сказал он. «А это, пожалуй, все, что я мог бы вам предложить. Но само по себе это ровным счетом ничего не стоит». Музыку умолкла. Кейт не прошелся со мной в последнем круге, как сделали другие мужчины. Виктор так закружил Айрис, что она превратилась в радужное облако. А осторожно и спокойно остановился на месте. Мы вернулись к нашему столику. Затем Виктор очень неохотно пригласил меня на один танец. Один мы с Кейтом пропустили. А потом я танцевала с каким-то молодым человеком, оказавшимся секретарем клуба. Мы заказали мороженое. Вдруг Кейт поднялся. — Прошу извинись меня. Я забыл сигареты в машине. Он вышел. Виктор и Айрис ушли танцевать. Я стал со дна. И в эту минуту у подножия лестницы я вдруг увидела румяную даму средних лет, разговаривающую с молодым мужчиной. Поначалу мой взгляд лишь случайно задержался на них но потом я вдруг почувствовала непреодолимое желание еще раз взглянуть на стоявшего у лестницы мужчину. Наши взгляды встретились. Это продолжалось всего какую-то секунду, а затем он отвел глаза и отвернулся. Но сердце у меня ёкнуло. Без всякого предупреждения я была ввергнута в пучину такой тревоги, беспокойства, смутных желаний, что меня охватил страх. Я была влюблена.